и он бы запер меня, как кролика, чтобы подвергнуть вивисекции. Он показался из-за угла, и я снова услышал его оклик. «Рэндик!» Он пустился бежать за мной, не переставая кричать что-то мне вслед. На этот раз я на удачу пустился к северо-востоку, перпендикулярно вчерашнему направлению. Стремглав мчасть по берегу, я оглянулся назад и увидел, что с Монтгомери было его слуга.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 Это побудило меня подумать о том, как быть дальше. На острове размышлял я: живут только эти два вивисектора, их принявшие звериный облик жертвы. Некоторых они могут без сомнения натравить на меня, если им это понадобится. Маро и Монтгомери оба вооружены револьверами. Я же не считаю этого жалкого куска дерева с небольшим гвоздем на конце совершенно безоружен. Я лежал до тех пор.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 Сказал он, и его блестящие бегающие глаза стали ощупывать меня. Мои руки, палку, которую я держал, ноги, лохмотья одежды, порезы и царапины, нанесённые колючками. Он был, казалось, чем-то удивлён. Глаза его снова устремились на мои руки. Он вытянул свою руку и стал медленно считать пальцы. «Один, два, три, четыре, пять, да?»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 «Но где же хижины?» А, я здесь в первый раз!» Он повернулся и быстро пошёл прочь. Все движения его были удивительно проворны. «Иди за мной!» — сказал он. Я пошёл, чтобы узнать всё до конца. Я догадывался, что хижины — это какие-нибудь первобытные жилища, где он обитает вместе с другими. Быть может, они окажутся миролюбивыми. Быть может, я сумею с ними договориться.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 Лишь немногие его слова имели смысл, остальное же было как бы заучено попугаем. Я был так поглощен всем этим, что почти не замечал дороги. Скоро мы очутились среди каких-то деревьев, чёрных и обугленных, а потом вышли на голое место, покрытое желтовато-белой корой. По земле слался дым, щипавший мне нос и глаза своими едкими клубами. Справа, за голой, каменистой возвышенностью, Виднелась гладкая поверхность моря. Извивающаяся тропинка вдруг свернула вниз, в узкую лощину между двумя бесформенными грудами шлака. Мы спустились туда. Лощина оказалась особенно тёмной после ослепительного солнечного света, игравшего на усыпанные кусками серой-жёлтой поверхности. Склоны становились всё круче и сближались между собой. Красные и зелёные пятна запрыгали у меня перед глазами. Вдруг мой проводник остановился. Дам, сказал он, — и я очутился перед пещерой, которая сначала показалась мне совершенно тёмной. Я услышал странные звуки, и чтобы лучше видеть, стал левой рукой протирать глаза. До меня доносился какой-то неприятный запах, какой бывает в плохо вычищенных обезьяньих клетках. Дальше за расступившимися скалами виднелся пологий, одетый зеленью и залитый солнцем склон, и свет узкими пучками проникал с обеих сторон в тёмную глубину пещеры.